Глава тридцать шестая. Два дня прошло, как я уговорила Кахира обучить меня элементарным навыкам боя. Узнав у Кары, что в этом мире женщина может быть даже наемником, я решилась. Мужчина не скажу, что был доволен такой просьбой, но отказывать не стал. И теперь каждый вечер гоняет меня за каменной насыпью. Там парни расчистили небольшую полянку от камней и после трудового дня тренировались. Если я правильно поняла, то Кахир в нашем септе или Минитуате, что-то вроде военачальника, отвечает за безопасность, обучает новобранцев, и сейчас по его приказу строится из камней оборонительная стена вокруг нашей деревни. Основное было уже сделано. Правда, мы еще ждем, когда вернутся с болот Бирн с командой. Дерево рядом не осталось, а банька очень нужна. Поэтому решили притащить бревна волоком с тех мест, а шкурит уже в селении. «Куин!» Кажется, второй раз окликнула меня синяк. Задумалась, улыбнулась женщине. «Так что тут у нас? Смотри, вот здесь ты неправильно прикрепила, поэтому и не выходит». На протяжении часа я зависала рядом с прялкой. Сначала объясняла силам, как и где наматывать нить, куда прикреплять шерсть и с какой скоростью лучше крутить. А потом... Я просто наблюдала за работой первой прялки в нашем мини-туате. Это же невероятно! С придыханием прошептала Синит, наблюдая сразу за восемью веретенами, которые словно юла крутились на одном месте. Ведь мы сейчас быстро всю шерсть переработаем. И покрасим. А еще надо ткадский станок сделать. Задумчиво протянула я. Сложная там конструкция. ну да ладно, справимся. Не в впервой так у нас же есть. С недоумением взглянув на меня, женщина продолжила крутить колесо, периодически подправляя шерсть и нить. — Есть. Но мой будет лучше. — произнесла я, загадочно улыбнувшись. — Ладно, я пошла. Скоро Анре вернется, у меня в доме конь не валялся. — А? — Не обращай внимания, это я так. Махнула рукой, покидая комнату. До домика я не дошла. Задержалась в песочнице. Малышка Эмер и две ее подружки ссорились. Пришлось вмешаться. Дело, кажется, подходило к драке. «Ну и что вы не поделили?» — поинтересовалась, присев на бортик ограждения. «Она сломала мой домик!» — крикнула Эмер, указывая на малышку лет семи. Та стояла насупленная, но одновременно готовая защищаться. «Зачем?» «Я не нарочно, у нее по всей песочнице эти домики. Я наступила, когда шла на тот край». Объяснил ребенок, сложив руки на груди. Хм, кого-то мне это напоминает. Эмир, я вижу, ты построила здесь в песочнице нашу деревню. Здорово получилось. Да, а вот здесь горы, здесь насыпь, река, тут яма. С довольной мордашкой Эмир принялась показывать свои постройки. Очень красиво. Но девочкам тоже хочется поиграть. Давайте поделим песочницу на части, и каждая построит свой сып и будете ходить друг к другу в гости», — предложила я, внимательно наблюдая за детьми. Сначала на их личиках появилось сомнение, но после слова «гости» мордахи оживились в предвкушении будущих приключений. «Миса, я приглашаю тебя в гости», — тоже же сориентировалась Эмир. Оставив подружек играть дальше, я продолжила свой путь, думая о детях. «Ведь странно». Мы с мужем не предохраняемся, а беременность не наступает. Никакие травки я точно не принимаю, сомнительное это удовольствие. И хотя я понимаю, что беременность мне сейчас точно не нужна, но все же гложет меня ее подозрительное отсутствие. Надо бы с Карой посоветоваться, в чем причина. А может, но ее. Сами как-нибудь разберемся. Вон, кажется, и Кира в интересном положении. Кахер теперь со своей супруги пылинки сдувает. «Квин, держи!» У порога нашего сан дома меня поймала Агна. «Что это?» Спросила, разворачивая сверток, что дала девушка. «Это от нас с Лолой и Буан. Для тебя подарок». «Спасибо большое». Растроганно пробормотала, разворачивая, видимо, плед, сшитый из разных кусочков ткани. «Очень красиво». «Пожалуйста. Я побежала. Надо грядки полить». А мальчишки из камней сложили вдоль горы клумбы. Райан завтра обещал цветов накопать. Только женщины думают, туда горох посадить. Говорят, к стене крепить будет удобно. Пусть сажают. Горох нам необходим. А цветы, значит, посадим вдоль домов. Их много не бывает. Попрощавшись с девушкой, я зашла в нашу избушку. Маленькая темная комнатка пахла свежим деревом. Двери закрывать не стало хоть какое-то освещение. Жечь лучину днем совсем не хотелось. — что мы имеем? — пробормотала, оглядываясь. Кровать около полутора метров шириной, на ней матрас, набитый сухой травой. Ароматно, но твердо, хотя я уже привыкла. Сверху лежит войлочная подстилка. Кира выделила из своих запасов. Постельного белья здесь как такового нет, но я все же постелила серый и, к сожалению, жесткий кусок ткани. Он, правда, оказался коротковатым, поэтому ноги лежали на войлоке. Две подушки, тоже набитой травой. Три недели назад я попросила не печь пойманных птиц вместе с пером и требухой, а выщипывать пух, складывая его в плотный мешок. Это было для жителей нашего мини-туата не в новинку. Но оказалось, что спать на перьевых подушках можно только регу. Странные условия. Конечно, пришлось объяснять, что у нас такие подушки дозволены для всех. Люди порадовались, но не рванули ловить пернатых. Капля сомнения все же у них осталась. Ну и ладно. Зато я буду спать на мягких воздушных подушках. Собрать необходимое количество пуха и пера осталось совсем немного. Думая сразу обо всем и ни о чем, я тем временем наводила последние штрихи в нашем домике. На стол поставила горшок с цветами. Две табуретки уже стояли рядом. На стене висело три флористических коллажа, небольшой шкаф примостился в углу комнаты. Туда, соорудив вместе с силаном плечики, я развешала свою и имужненную одежду. Печь, сложенная из камня, стояла темным пятном у самого входа. Ее бы побелить, но известь в горах я пока не обнаружила, хотя все еще надеюсь найти. Зубной порошок просто жизненно необходим. Но вроде бы все. Осматривая комнату, коврик на полу, подарком девушек заправила кровать. Теперь осталось дождаться возвращения мужа. Квин, тихий, но такой родной голос мужа раздался сзади. Резко развернувшись, я замерла, вглядываясь в уставшее лицо андрея Ты? Горло вдруг сдавило от переполнявших меня чувств. Никогда бы не подумала, что я буду так скучать по мужчине. — Я торопился, — произнес муж, делая шаг, — и очень скучал. И я пробормотала, утопая в объятиях. А Танрея пахло лошадью, потом и бесконечно родным запахом мужчины с едва уловимой ноткой горькой рябины. Прижимаясь к мужу, я вспомнила ранее прочитанную фразу. Из миллионов людей каждый стремится найти своего человека. Свой человек определяется просто. С ним хорошо. Одним своим присутствием он создает в твоей жизни радость, и ты чувствуешь себя красивой, счастливой и окрыленной. Все неважно Надо смотреть только на свое состояние рядом с мужчиной. И, кажется, я нашла. Сидеть на кровати в обнимку и молчать. Мне было уютно, спокойно. И невероятно нежно. — Мне надо привести себя в порядок, — прошептал муж спустя час. — Я спешил увидеть тебя. — Ты, наверное, голоден, — спохватилась я, поднимаясь. — Идем, я сначала накормлю тебя. — Идем, — с улыбкой произнес муж, подхватывая меня под руку. — Наш дом очень красивый. — Спасибо, — поблагодарила, пряча лицо. Я вдруг как молоденькая девица... Смутилась от похвалы. Хотя я же теперь и есть молоденькая девица. Со счастливой улыбкой на лице, под руку с Анреем, мы добрались до кухни. По дороге я рассказывала о проделанной работе в селении. На вопрос, как прошла поездка мужа, Анрей, чуть нахмурив брови, ответил. Потом. Настаивать не стала, но, надеюсь, что все же ничего серьезного в Туатидуэбне не произошло. «Анрей, ты вернулся!» Нежный голосок Кайлы прозвучал откуда-то сбоку. За время отсутствия мужа она старательно скрывалась и не показывалась мне на глаза, а тут, надо же, выползла. «Вернулся!» — кивнул муж, усаживаясь за стол. Я, зыркнув на девушку, взяла миску и, отодвинув мэри от котелка, принялась накладывать наваристую уху. Мужчины, что сопровождали Анрея, доедали кашу с мясом и овощами, а перед ними уже стояли тарелка с фаршированными блинчиками и кружка с отваром. «Держи — Держи. Вручив миску с рыбным супом, я присела рядом. — Анрей, ты славно обмен провел. Питок свиней привез. Окос не удалось достать? — спросил берн зайдя под навес. Мэрин тут же подала мужу кружку с отваром и пару блинчиков. — Не знаю, мне уже надоело их есть, а люди в Септе ничего просят. Не получилось. Нет лишних. У Тирса есть молодняк. Через месяц надо ехать, обещал отдать. Тирс перебрался в Туаддуебне? С удивлением воскликнул Кахир, появившийся словно из ниоткуда. Он и Анрей умеют двигаться совершенно бесшумно, и это нервирует. Перебрался, но и там не хочет задерживаться. Я позвал его к себе, Тирс сказал «подумает», — пояснила Анрей. Суп в миске подходил к концу, и я поднялась из-за стола, чтобы подать кашу. Разворачиваясь к очагу, обнаружила там Кайлу, старательно выбирающую лакомые кусочки. «Куин, это для Анрея. А ты, может, отвары нальешь?» — пропила девица, состроив невинное личико. «Я сама подам. А ты велею отвары налей. Ему еще требуется». — ответила этой нахалке. — А что? Старейшина холост и еще вполне бодрый старичок. — Ему достаточно, — процедила сквозь зубы Кайла, вручая миску с кашей. — Ну, смотри! — с улыбкой акулы произнесла я и направилась к столу. — Анрей, отвару? — Спасибо, — поблагодарил муж, легонько сжав своей рукой мою ладонь. — Как прошла поездка? рек отказался со мной встретиться, и мне это не нравится. И народ в туате ходит, оглядываясь, словно ждет чего-то. — Надо поторопиться с постройкой стены. Хорошо камня достаточно, — хмыкнул Кахир, покосившись на меня. — Да, думаю, стоит ускориться. Баню успели поднять? — Нет еще. Бирн должен вот-вот вернуться, остатки бревен привезти. Тогда хорошо, построим ее на территории селения. А еще надо немного русло реки повернуть и тоже огородить стеной. — Сделаем, — кивнул Кахир и пристально взглянул на Анрея. — Идем, мне помыться надо, заодно покажешь мне, что здесь поменялось, — сказал Анрея, поднимаясь. — Спасибо. — Пожалуйста, — ответила мужу, прислушиваясь к беседе уходящих мужчин но, к сожалению, ничего интересного не услышала. — Мэрин, давай на ужин приготовим отдельно мясо с овощами и отдельно крупу. Хорошо, — Хорошо, квин Покидая кухню, я задумалась. Анрей явно обеспокоит и что-то скрывает от меня. А эти разговоры о скорейшем завершении постройки стены. Будет нападение?